Глава 17. Технохим. Модель переходного периода. Новые власти совсем распоясались и стали физически устранять управление промышленностью, сильно надеясь на знаменитую руку рынка. Они её буквально видели в своих мечтательных снах, как она хватает за горло неродивого производителя или коммерсанта, сажает их за парту и настойчиво требует учиться, учиться и ещё раз учиться, учиться коммерции настоящим образом. Где-то мы уже читали подобные мысли. Впрочем, когда разум на каникулах, и не такие кошмары могут привидеться. А очнувшись, власти выглядывали в окно и отмечали как собственную недоработку, что не все заводы ещё остановились. Не вся жизнь ещё прекратилась. «Да что за незадача!» «Казалось, мозги отключили, рычаги обломали. Что еще надо, чтобы ненавистная красная машина перестала шевелиться?» «Ах ты, черт!» — прозрели самые толковые энтузиасты. «Кровь-то не слили!» «Если кровь не слить, мясо придет в негодность. Это вам каждый мясник на рынке скажет. А кровь в промышленности — это что?» «Ну, правильно!» Это деньги. Крошь денег, так сказал бы поэт. А прагматик, человек с прозаическими взглядами, сказал бы, что деньги это бензин промышленности. Без бензина машина не поедет. Короток говоря, нет без денег жизни, как их ни называй. Дальше следует задачка для первоклассника: изъять деньги из промышленности. А пути здесь всего два физически прекратить хождение дензнаков или накачать их воборот столько, что цифры не будут помещаться на бумажку. Оба способа хороши, и попробовали оба. В итоге единственным дензнаком, которому как-то верили окружающие, стала зелёная купюра с масонскими символами, которые печатали довольно далеко за океаном, в стране заходящего солнца. Станислав Маркс, несмотря на свой довольно обыденный и даже заурядный вид, обладал необъяснимым обаянием. Особенно оно влияло на женщин, которых ему по работе приходилось встречать довольно много. Но и мужская половина, в силу его кажущейся заурядности, не видела в нём конкурента, поэтому относилась к нему без свойственной мужчинам агрессии и отторжения. Главным его оружием была улыбка. Бывают несчастные люди, лиц которых безобразит собственная улыбка. Но не таков был Станислав. Улыбка была его верным другом и безотказным оружием. Станислав замечал, что результаты его растут, когда он про обояние не забывает. Но вот свела его судьба с группой крупных людей из химической отрасли, внезапно потерявших под ногами опору. И он немедленно запустил свою обояние на полную мощность. Вскоре он подкрепил его чувствительной материальной поддержкой. Впрочем, не надо думать, что это была какая-то взятка. Эти люди честно заработали благодарность общества и свое материальное благополучие, но рухнувшее управление не довело до них причитающихся благ. А Станислав, действуя от лица фирмы и своего собственного, сумел исправить настроение больших людей. «Ничто так не ценится», как честно выполненное обещание, а если оно еще и материально, цены ему вообще нет. Таким образом, из группы великих химиков-производственников возникло общество с ограниченной ответственностью, но с неограниченными возможностями Технохим Лимитед. Немного позднее появилась и его международная реплика Технохим Интернешнл. Вот именно эту фирму и возглавил Станислав Маркс. Справедливости ради надо сказать, что ICP тоже вошло капиталом в эти компании. Таким образом, Станислав соединил в своём лице русских химиков и западную торговую экспертизу. Позднее мудрые и опытные люди посоветовали иметь свой присмотр за работой партнёра. Вот Станислав и поехал в Голландию, чтобы такой присмотр обеспечивать. Сплотить в организацию эту упомянутую группу великих химиков помог ему бывший разведчик-шпион, который после своих заграничных путешествий осел на пенсии в Москве и устроился на должность помощника бывшего министра. Этот господин товарищ Генечев был человеком надёжно воспитанным предыдущей системой. Знал он помимо родного русского ещё английский и французский языки что заметно помогало в его карьере разведчика под личиной дипломата. Как он сам впоследствии рассказывал, он отлично справлялся с работой и в Америке, и в Европе. Однако, по каким-то неведомым причинам, в некоторые европейские страны ему визу перестали давать, а в другие, не такие разборчивые, визу давали. Был он худощав и спортивен, играл в теннис и катался на горных лыжах. Чувствовал себя своим в этих изысканных видах развлечений. Он подумывал даже приобщиться к океанской подводной охоте, ибо здоровье ему позволяло. Любил он также проводить время с благородными и влиятельными людьми и бывать с ними за столом. Тут он проявлял себя знатоком высококлассных французских вин. А учитывая его природное обаяние, оточенное еще и каждодневными профессиональными тренировками, а также наличие некоторого бюджета для поддержания знакомства. Он стал за всегда таким таких обществ, куда советскому гражданину вход был строго закрыт по определению. Но всё кончается. Даже и хорошие вещи, что, конечно, очень жаль.